Глава вторая. Разговор о долге. Прибыл. Вместе с Моррисом я добрался до комнаты Арка. Мы открыли дверь, и мужчина, писавший что-то за письменным столом, посмотрел на нас. Он выглядел уставшим из-за тяжелой работы или еще по какой-то причине. Если исходить из слухов, то, скорее всего, это было связано с новым оружием. Но я-то обычный солдат, потому просто не могу этого знать. Все было в секрете, и подчиненным сообщат лишь, когда все будет готово. «Да, я его привёл. Хотя вы ведь Морис спросил у меня и Арка. «Мои, правда, были знакомы. Разница в силе между нами была как небо и земля, но мы были товарищами, сражавшимися на одном поле боя, так что иногда мы могли переговариваться. Конечно, солдаты не так часто общались с руководством, но у меня была Фалина, поэтому я был немного ближе к командному составу. И с небожителями вроде Арка я тоже общался». Хотя наши разговоры не были какими-то важными. Мужчина не был говорливым. Моррис, Мирей и Наклор любили поболтать. Потому и общались со всеми подряд. И только он выделялся в этом плане среди героев. Хотя его величие это не преуменьшало. «Да, общались. Но, Моррис, мы не так дружны, как с тобой. Поэтому и решил тебя попросить позвать. Если бы это сделал я, он мог бы и не прийти». Ответил Арк Моррису. «Не пришел бы? И почему?» Спросил герой, эльф спокойно ответил. «Я... не особо много общаюсь с солдатами. Мы не очень ладим. Вряд ли кто-то обрадуется, если я позову». Необычное слово Арка задачили Морриса. «Арк, ты не слишком пессимистичен?» «Никто тебя не ненавидит, верно, Джон?» Тема переменилась, я ответил Арку. «Ага, в армии нет тех, кто бы ненавидел господина Арка. Хотя многие считают вас неразговорчивым». «Видишь, Моррис?» Он пытается не обидеть меня. На самом деле меня считают высокомерным, но надевают эти невинные маски. Ни к чему эта забота, Джон. Скажи честно, ты же меня ненавидишь, верно? Да нет, это... Я не знал, как ответить на его негатив. На лице Морриса появилось недовольство, когда он шептал. Вот такой он. Прости, придется терпеть. Я думал, что он просто умный молчун. Такого негатива я еще не слышал. Он был слишком пессимистичен. А ведь повелитель духа Арк был одним из героев, которые оказывали значительное влияние на ход боя. Кто такого будет ненавидеть? Он молчен, потому что во время разговора таким становится. А умный, так ведь он эльф. Все прожитое года. Ну прости за годы. Молодежи моих чувств не понять. Так, по поводу войны. Внезапно Арк сменил тему. Я озадаченно спросил. «У вас что, есть какие-то мысли по поводу войны?» «О войне сейчас задумывались все, так что даже спрашивать не стоило». «Я, будучи простым солдатом, хотел победить, переживал, что нас оставалось всё меньше, и хотел отомстить за павших друзей». «Мне кажется, так думают все простые люди». «Но почему-то мне казалось, что Карку это не относится. Об этом можно было узнать, лишь спросив лично». «Ну да, нет тех, кто бы не думал о ней». «Люди, эльфы, дварфы, да и все остальные расы тоже». Ответ Арка был общим. Я спрашивал его не о том, и всё же был не из тех, кто стал бы доставать расспросами. Мы вернулись к нашей теме. «Так зачем вы позвали меня? Я ведь обычный солдат. Я не понимаю, зачем я бы мог понадобиться одному из героев, повелителю духов Арку». «Ты о чём? Меня называют повелителем духов сейчас, но я обычный деревенщина, который живёт вдали ото всех». «Что такого, если я просто хочу с кем-то поболтать?» Сказав это, Арк тепло улыбнулся мне. Я слышал, что повелитель духа Арк и правда долгое время жил один глубоко в лесах эльфов. В этом смысле он и правда был деревенщиной. Можно было бы согласиться с ним, но огромная сила не позволяла этого сделать. За всю историю не было ни одного мага духов, который бы превосходил его. Обладателями магии духов в первую очередь становятся эльфы. Потому он уже не мог быть простым деревенщиной. А просто поболтать он мог с Моррисом, Мирей или Наклор. Моррис знал про характер Арка, Необычно они неплохо общались. Но раз он позвал меня, значит дело было в чём-то ещё. Просто поболтать можно было с Моррисом или Мирей, ну или Наклор. Наклор и Арк обладали совершенно разными умениями, и тем для разговора у них могло хватать. Но услышав имя девушки, Арк поморщился. «Она слишком уж шумная». Для ушей того, кто жил в лесу, это слишком обременительно. Она не подходящий партнер для общения. А вот с тобой, Джон, разговор может получиться плодотворным. Наклур шумная. Это заявление меня удивило. Великий мудрец Наклур была прекрасной ее личственной эльфийкой. Сложно было назвать ее шумной. Она общалась с многими офицерами, любила поговорить, этого нельзя отрицать. Но называть ее шумной... В разговоре она обычно была сдержанной. «И всё же почему?» Неизвестно, понял ли Арк мой вопрос, он снова перешёл к главной теме. «Ну, в общем, ладно. Ты правильно понял. Я не просто так захотел поговорить с тобой. У меня дело не лично к тебе. Мы можем поговорить и в другой раз. Я бы хотел поговорить с существом, с которым ты связан». Его слова не удивили меня. Не могло у него быть дел к обычному солдату вроде меня. Всё, как я и предполагал, общаясь с Моррисом – Я сразу же позвал создание, находившееся во мне. Фаллина, тебя зовут. Выйди». И тут девушка показалась из моего тела, зевая, не выказывая своё недовольство. «Хм, ну ладно. Специально только в этот раз». Она посмотрела на Арка и удивлённо проговорила. «А, Арк здесь. Привет». «Не похоже, что это была первая встреча». Арк тевнула и ответил. «Да, фалина давно не виделись». «Я хочу у тебя кое-что спросить. Ответишь мне?» Мне хотелось узнать, были ли они знакомы. Но они продолжили разговор без меня. «Хм, зависит, что спросишь. Так о чём ты хочешь узнать? Хотя уже вряд ли есть что-то, что тебе бы нужно было у меня спрашивать». Фаллина была права. Такой умный человек, казалось, знал обо всём. Но слова девушки заставили его нахмуриться. «Вся разница восприятием. Я бы о многом хотел у тебя спросить Фаллина». Услышав фарка, девушка немного призадумалась. В помещении воцарилась странная тишина. О чём же они говорить собрались? Было так интересно, что я уже был готов спросить. «Ладно, спрашивай. Чтобы решить, отвечать или нет, надо услышать вопрос». Сказала Фалина, и уголки губ арка смягчились. «Спасибо. Я думал, что ты просто решишь сбежать. Так я хотя бы смогу спросить». «Я не сбегаю. К тому же Джон тоже хочет услышать ответ на твой вопрос». Так что ладно. Надо же, ты заботишься о человеке. Ну ладно, я спрошу. Давай, о чём ты хочешь узнать, наш всезнайка Арк? Не подшучивай. Я хочу узнать, можно ли мне участвовать в этой войне? Необычный вопрос. Арк и так участвовал в сражениях и убил уже много чернокнижников. Чернокнижники почти ничем не отличаются от людей. Они жестокие и обладают интеллектами и эмоциями. Среди людей были те, кто думал, а правильно ли вести войну на полное уничтожение. Они не участвовали в сражениях, хотели попробовать договориться и избегали мест сражений. Но таких, если хочешь выжить, вполне можно понять. Вот только больше половины человечества демоны истребили. Все потеряли из-за демонов родных и друзей, и жизни выживших до сих пор в опасности. И довольно странно пытаться найти способ уживаться с ними. Потому мы и сражаемся. Ничего иного нам не остается. А что же Арк? Он никогда не думал о том, чтобы заключать мир и избегать сражений. За него говорил о то, как он сражался. Он слишком много всего сделал, чтобы сомневаться в решении. И все же почему-то он спрашивал, может ли он участвовать в этой войне. Я не понимал. И герой Моррис, похоже, тоже. На лице было написано, что он не понимает суть вопроса. Но Арк не ответил ему. Зато заговорила о Фалена. «Можно ли? Можно ли тебе? Глупая ты вещи спрашиваешь?» Она засмеялась. Арк разозлился. «И что тут глупого?» Его голос был низким и похожим на рык, но Фалена ни капли не испугалась. Наоборот, на её глазах от смеха выступили слёзы. же ведь всё решено. Ты спрашиваешь об этом, и сам топчешься на одном месте. Арк, я скажу тебе так, как есть. Ты дурак!» Такой отказ взбесит любого. Обычно было именно так. Даже у сдержанного человека, прожившего долгую жизнь, в глазах засияло бы злоба. Однако Арк ответил так, будто переварил её слова. «Дурак, значит. Может, так оно и есть. Всё это время я выживал, если знать всё». «Теперь себя порицаешь». «Ну, это лишь моё мнение. Ты можешь думать и делать что угодно. Меня это не волнует. Я союзник Джона. Джона и его товарищей. Однако тебе это тоже не волнует». «Я люблю Джона и делаю всё для него, вот и всё». Довольно чёткий ответ Фаллина. «Тут я ничего не могу сказать». Произнеся это, Арк взялся за голову. Выходило, что Фаллина сказала ему что-то не очень приятное. Вот только остальные так и не поняли, о чём шла речь. Девушка посмотрела на поникшего эльфа и улыбнулась. «Арк, ты не обязан действовать чётко так, как сказано. Это лишь наш каприз. Я уже говорила, ты можешь поступать так, как сам хочешь». «Никто не даст тебе разрешение, но никто и не упрекнет. Нет тех, кто мог бы тебя судить. Разве не так?» «Нет, и все же...» «Ты жив. Это не твой долг. Живи, как тебе хочется, Арк. Я могу сказать лишь это...» Такой ответ дала Фалли на задачному Арку, а потом исчезла. Но она не ушла, а просто вернулась в мое тело. И не просто вернулась, а уснула. Как бы я ни звал, она не проснется». Это значило, что больше она ни на чьи вопросы отвечать не собиралась. Я прекрасно знал, что сейчас пытаться у неё что-то узнать бесполезно. Потому спросил у Арка, что значил этот разговор. Ну, это был разговор о долге. Похоже, я зря ломал голову. Лишь это сказал Арк, а потом добавил, что у него дела, и выгнал меня и Мориса из комнаты. Мы пытались понять суть их разговора, но так и не смогли. Но главное, что Арк смог развеять свои сомнения, что уже хорошо. Пока они сами не решат рассказать, нам голову ломать бесполезно. Скоро мы снова будем сражаться с чернокнижниками. И когда бой закончится, тогда и можно будет спросить. На этом мы расстались. В сражении было еще столько, что я и Морис попросту забыли спросить обо всем у Фалина и Арка.